Катя. Пахнет рыхлыми дрочёнами у порога в дёжке квас. Над печюрками точёными тараканы лезут в пас, вьётся сажа над заслонкою, в печке нитка попелиц, а на лавке за солонкою шелуха серых яиц. Мать сухватыми не сладится. Нагибается низко старый кот к маходке крадётся на парное молоко квохчут куры беспокойны над оглоблями сохи на дворе обедню стройную запевают петухи а в окне на сени скаты отпугливы шуматы из углов щенки кудлаты заползают в хомуты